Глава 13. 2 дня Ольга вообще не выходила из дома. Тело и мозг погрузились в состояние, которое до сих пор было ей незнакомо. А не менее оцепенение каталепсия. Она наблюдала за собой словно со стороны, и это казалось даже забавным. Пыталась проанализировать свои чувства. И вновь потерпела сокрушительная фиаско. Разбитое сердце звучало слишком пафосно. Бросил любовник? Слишком оскорбительно. Да и не стали они с Авериным любовниками. Кем угодно, только не любовниками. И не потому, что не было желания. Времени не хватило. Прав Костя насчет точек пересечения. Абсолютно прав». Только от осознания этого легче не становилось. На грудь словно камень положили, он давил и мешал дышать. Глаза горели, будто в них насыпали песка, а уснуть не получалось. И только на вторые сутки, когда сморил сон, Ольге снился всякий бред, будто она пытается бежать, выбивается из сил, передвигая ватными бесчувственными ногами. Вот только бежать не получается». Когда прозвенел будильник, Оля даже обрадовалась. Работа лучшая возможность разгрузить голову и, может быть, хоть немного ослабить давящее чувство в груди. Она включила телефон, где-то в глубине души очень тайно надеясь увидеть, пускай даже самое простенькое послание. И сама ж над собой посмеялась, обнаружив только несколько сообщений от Данки от подруг, от Антона и целую кучу спама в группах и пабликах. Аверин и раньше не писал, не звонил и не присылал сердечки с чашками кофе по утрам. Так чего она ждет? Но он никогда так не прощался. Ольга заварила кофе и прижалась лбом к холодному стеклу. Да, не прощался. Это она с ним прощалась. Может, потому сейчас особенно горько. Да. И это не сердце саднит в груди, а всего лишь щиплет уязвленное самолюбие. Она даже подошла посмотреть на себя в зеркало. «Правда, что ли?» — хмуро спросила Ольга свое отражение. «Тебя развратили деньги и богатые мужчины». И тяжело вздохнула. «Лучше бы это было так». Так, да получилось бы переключить внимание и устроиться амбичевание на предмет собственной меркантильности. Она деле даже зацепиться не за что. Костя сказал правду. Просто они из разных миров, и никто не виноват в том, что у них ничего не получилось. Да, она могла закрыть на всё глаза и уехать с ним, быть счастливой, пусть и недолго. отмахиваться от реальности и наслаждаться тем, что есть здесь и сейчас. Но реальность всё равно бы настигла, ударив намного сильнее. Разве есть кто-то в этом мире, кому не хочется взаимных чувств? Ну, может, есть ли только совсем бесчувственные чурбаны. У Ольга такой не была, потому не являлась исключением. Нана слишком твёрдо стояла на земле обеими ногами и понимала, что в лучшем случае у неё были шансы стать одной из сомнительных удовольствий, если честно. Оля заставила себя сделать бутерброд и уселась просматривать сообщения. В чате ОСМД объединение совладельцев многоквартирного дома. шли ожесточённые бои за вечно засоренную канализацию против вредителей, бросающих в унитазы использованные памперсы и пакеты с картофельными очистками. Дикость какая. Пролиснула, зашла в другой. Одна группки делились мудрыми высказываниями, которые обычно Ольга не читала, но сейчас что-то заставило её открыть чат. На своём пути ты встретишь три категории людей. Тех, кто поменяет твою жизнь, тех, кто попытается ее сломать, и тех, кто просто станет твоей жизнью. Это кто же так мастерски сумел описать то, над чем она размышляла почти двое суток? Надо ли говорить, что имя Андре Мура ровным счетом ничего Оля не сказала, но эти слова оглушили ее... Будто Ольга была рыбой в тихом спокойном озере, и вдруг в это озеро внезапно прилетела взрывчатка. Только вот секундочку, Аверин и здесь всех обскакал. Он умудрился совместить в себе первые две категории, а с третьей одновременно спрыгнул. Костя пытался сломать её жизнь, навязав свой контракт, а ей хотелось, чтобы Аверин стал частью её жизни. Как просто и одновременно как сложно. Но то, что он изменил её жизнь, было бесспорно. Теперь Ольга ни за что не станет начинать отношения просто так, без любви. И, наверное, только за это она должна быть ему безмерно благодарна. В отделении по обыкновению тяжёлой мысли оставили Ольгу. Она даже решила взять на время побольше суточных дежурств, чтобы обезопасить себя от лишних размышлений об оверении. И когда на экране высветился незнакомый номер, ответила без раздумий. «Оля, привет. Это Юля Виноградова. Ну, которая Аверина», — раздался из динамика знакомый голос. «Мы завтра улетаем. Анютка хочет тебя видеть. Ну, и я тоже. Ты столько для нас сделала. Посиди вечером где-нибудь». «Здравствуй, Юля». Она сама не знала, обрадовалась или расстроилась от того, что семья Авериных не дает о себе знать. «Оля». А тебя уже выпускают из дома? Бро сказал можно. <свесело> Весело ответила та и добавила приглушённо: "Правду клим точно с нами таскаться будет, но клим не такой шизанутый, как бразер, так что он не помешает". Уля несколько мгновений терзалась: согласиться или найти благовидный предлог, ну, скажем, сослаться на занятость. В конце концов, чтобы проститься можно приехать в аэропорт. Но вспомнила улыбающуюся мордашку Анечки и кивнула. Хорошо. Давай увидимся. У меня через 2 часа заканчивается смена. Тогда я скажу Климу, и мы с за тобой заедем. И это будет моя последняя встреча с уверенными. Хватит. Просто удивительно, что она привязалась к тебе за такой короткий срок, проговорила Юля, глядя, как дочь обнимается с Ольгой. Сказано это было без всякой ревности, поэтому Оля могла со спокойной совестью тискать малышку. "Жаль, что вы уезжаете", ответила Ольга искренне. Сюрка ей было на удивление комфортно, чего нельзя было сказать о присутствующем Климе. Это было неправильно, потому что сам Клим ей нравился. Нравились его серьёзность и безотказность, нравилось отношение к детям. Он торчал в столице, и занимался проблемами родственников, а его самого в другом городе ждали маленькие сыновья и беременная жена. И всё же смотреть на расслабленное Улыбающееся лицо мужчины, наблюдавшего за своей маленькой копией, было непросто. Слишком много в нем было отоверенных, хоть сам он уверенным не был, и слишком узнаваемо. Ольга отказалась от пафосного ресторана, сошлись на вполне демократичной тротории, в здании торгового центра, недалеко от ее работы. Охрана Клима заняла соседние столики — Но парень вел себя ненавязчиво, так что вскоре Ольга смогла забыть об их присутствии. Почему ты не перевезёшь сюда свою семью, Клим? спросила Оля мужчину, потягивающий безалкогольный коктейль. Катя не нравится в столице, не нравится вот это всё. Клим неопределённо повил в воздухе бокалом. Там у нас завод, дом, а когда надоедает, мы летаем в Испанию. В Испанию. Кто-кто обещал прокатить её на вертолёте и яхте, прыгнуть над водопадом Виктория или на худой конец хотя бы его показать. Вот только пропуск ко всему этому полный отказ от всего того, что было важно в её жизни. А значит, и от себя. Клим туда. Донютков вскочил и потащил своего великовозрастного брата в сторону детской комнаты. Она из клима верёвки вьёт, покачала головой Оле с улыбкой провожая их взглядом. Клим классный, согласилась с ней Юлька, выдвигая тарелку с салатом. Не то что бро. Ты знаешь, я его даже боюсь. Она доверительно склонилась над столом. Он же бешеный. Костикыма его прогнал. Так он же вроде как улетел, удивилась Оля. Как твой Костику умудрился уверенно на глаза попасться? Костик на следующий день пришёл, сказал, что хочет дочку на себя записать, с нами жить. А потом бразер позвонил и такой мат выдал, что у меня уши перегрелись. «Теперь даже не знаю». «А ты? Ты сама как?» Оля пытливо посмотрела на нее. «Чего бы ты хотела?» «Ты... Я согласна с бразером, — нехотя ответила Юлька. Костик как услышал, что мы в Германию летим, сразу с нами лыжи навострил. Но, бро, тот как танк прет. Если и наш фазер такой, то мне капец. «Ты боишься лететь к отцу?» догадалась Оля. Девушка в ответ хмуро кивнула. «Хотя-то ты знаешь, он уже несколько раз звонил. Говорит, что не верил, будто я от него, и что мать вроде еще с кем-то встречалась. И, думаю, брешет. А ты с матерью давно виделась? Что она говорит? Давно. Но она всегда говорила, что он давнюк. Так может, твоя мама хотела, чтобы отец на ней женился?» — осторожно спросила Оля. «У Аверинах это семейное?» «Может». Юлька пожала плечами. «Да». Но они вон какие мужики красивые, бабы пачками вешаются. В подтверждение ее слов к Климу подошли две блондинки и кокетливо заговорили с ним, демонстрируя белоснежные улыбки и без конца поправляя волосы. «Нет, ты видала, — возмущенно проговорил Юлька, — видит же, что с ребенком, а все равно губени на него раскатали. Ну, не сучки!» К Климу подбежала Анютка, он поднял девочку на руки и указал на что-то рукой блондинистым охотницам. Клим, со смехом позвала Оля и помахала мужчине: "Вернись к нам". Девушки разочарованно сморщили носы и отчалили, продолжая оборачиваться на уверенно. "Слушай, что они к тебе всё летнут?" недовольно спросил Юля, когда Клим уселся за стол. "Чего им надо было?" спрашивали, "где кинотеатр?" ответил Клим. Оля с Юлькой переглянулись. "Не, ну не сучки". Продолжила возмущаться тетка Клима, а Оля расхохоталась. Прямо впереди красовалась сверкающая арка входа в кинотеатр. А по ярким афишам даже самый недалекий мог бы определить, где тот находится. «Бедная Катька, как она с тобой живет?» Юля покачала головой. «Доверяет?» Клим пожал плечами. «В общем, не завидую я нам девочке, ни ей, ни тебе, Оля», сочувственно заключила Юля, откусывая кусок пиццы, И Ольга наприлась. Ко мне это не относится, осторожно ответила она и пояснила, увидев непонимающие распахнутые глаза Юли. Мы с Костей не вместе. Не поняла, удивлённо проговорила Оверинская систер и даже жевать перестала, а потом перевела такой же взгляд на Клима. Так и тот, что к той тёлке улетел. Юлька перекрикнул Аверин, и Оля где-то внутри пораженно ахнула, впервые в жизни увидев сердитого Клима. Внешне Ольга быстро подняла вверх обе руки. «Все в порядке, Клим? Я все знаю». И поняла, что не обманывает. Она в глубине души давно обо всем догадалась. И ей хотелось смеяться до слез, до истерики, над собой, полной дурой, передумавшей за эти дни столько всякого романтичного бреда, Перебравши столько вариантов, оправда оказалась настолько обыденной и примитивной, что было даже стыдно перед собой в первую очередь. Да ещё почему-то перед Климом, наградившим её недоверчивым взглядом, в который ему примешивалось сочувствие. Вот только этого ещё не хватало. Ты всё знаешь? Костян тебе всё рассказал? Да, она быстро кивнула. Мы с Оверенным, ну, то есть с Костей, всё обсудили и пришли к выводу, что у нас не совпадают ни жизненные ритмы, ни жизненные ценности. Но слава богу, облегчённо выдохнула Юлька. А то я уж перепугалась, что браза раздала. Он бы меня заживо сожрал. Мало мы тут 2 дня с крипом летали. Я думала, что это из-за того, что ты его выперла. А выходит, это та бабцела его из себя вывела. Я, главное, иду такая мима. Случайно шла, ничего не подумайте. Слышу бразер по телефону орёт: "Нет, Диана, это исключено. Даже не думай, я не приеду". Она такая, губки уточкой: "Ну, Костик, ну я прошу тебя, ради нашей любви". Ты что её видела? не поняла Оля. Клим сидел, опустив голову и прикрыв рукой глаза. "Ну как, они по видео разговаривали, конечно, видела". "Ты же мимо шла, а не выдержал Клим. Вот и жла бы себе". Так дверь приоткрыта была, я и заглянула. Интересно же, она там, значит, в солезах и в соплях вся. Томно так ручкой прикрылась. Ой, вот как клим точно. Клим закрыл лицо обеими руками и простонал: "Юлька, заткнись". Я и не подумаю, то демонстративно выпрямилась, и отломила кусочек факачи. Закрыли меня в доме, сами со мной не разговаривать. Так я хоть с Олей пообщаюсь. А то от скуки скоро взвою. В общем, она там руки заламывала. «Рыдала», — продолжила девушка, не обращая внимания на закатившего глаза Клима. «А Бразер хмурый стоит, как туча мрачный. Она давай причитать, что он ее оставляет в самый тяжелый момент. Я уж было подумал, не залетела ли это Диана». <как> Клим потухнулся и закашлялся, и Юлька стукнула его по спине так, что Оля даже стала его жалко. Похоже, самую молодую из уверенных родственники действительно достали, и теперь она от души отрывалась». «Ой, что ты мелешь?» — поморщился Клим. «Она, конечно, старовато будет. Да и бро уже не мальчик», — согласно кивнула Юлька. «А там кто вас, Авериных, знает? На Фазера нашего, посмотри. Он меня родил, когда ему за полтинник перевалило. Думаю, бразер мой и в семьдесят будет суперспособным. Короче, я так поняла, Дианка эта бразера уломала, хоть он долго упирался. Ой, у меня ж спина заболела». «Ну да, под дверью в раскорячку неудобно стоять», — съездил Клим. Но Юлька это ничуть не смутила. «Так попробуй сам, постой. А вообще я чего там застряла?» «Она же про тебя, Оля, спрашивала. Бро сказал, что у вас все. Я и подумала, вот сучий хвост. Брешет, как дышит. А оказывается, вы и правда все? Вот почему она сказала, что будет его ждать. А ладно, мне пора. Оля поднялась, не в силах уже все это слушать. У меня теперь каждый день дежурство. Завтра я на вставать. Только с Анюткой попрощаюсь». Они вышли на улицу. Похолодало, колючий ледяной ветер напоминал, что осень подходит в концу, и зима не за горами. Юля присела повязать дочери шарфик, и Оля оказалась с Климом один на один. «Оля — Оля! Клим подошел вплотную на вис над ней, вызывая до дрожи свежие воспоминания, она поспешно отстранилась. — Не надо, Клим. — Все хорошо. — Правда. Но он тебе действительно рассказал о Диане. — Да. — Врать не хотелось, но не выставлять же теперь себя обманутой брошенной любовницей. — Костя рассказал то, что посчитал нужным, — обтекаемо ответила Ольга. — Ее решение расстаться было обоюдным. Мужчина растерянно покачал головой. — Странно. — Что ж, мне жаль, правда. Вы были такой парой и, и Костяной. Я думал, он наконец решился. — Он решился. — Он решился. Ольга быстро кивнула, не позволяя ране в груди снова раскрыться и начать кровоточить. И ещё почему-то было жаль Клима, который выглядел искренне расстроенным. Спасло подъехавшее такси. Ольга быстро попрощалась с Климом и Юлькой, обняла Анютку, пообещала звонить и поспешила укрыться в спасительном тепле салона автомобиля. Угрызениями совести Оля решила не терзаться. Пускай Костя не стала рассказывать мне о какой Диане, а предпочел кормить пафосными речами о непресекаемости параллельных прямых, но интуиция твердила о том, что просто так от чувств не отказываются. А чувства были. Оля могла в этом поклясться. Есть только одна причина, по которой уходит мужчина — Другая женщина. Кому как не ей об этом знать. Дома она даже свет не стала включать. В прихожей сбросила на пол пальто и шарф. Прошла в гостиную и забралась с ногами на диван. Укрылась пледом, достала телефон. Аверин отправился в черный список. Вся переписка ушла в корзину, все фото тоже были безжалостно удалены. Верин. Ольга подумала и заблокировала Клима. Ничего личного, просто для всех так будет лучше. И пока пролистывала галерею на экране, картинка сменилась на вызов от Контакта Антон. Брать или не брать? Антон был сейчас последним человеком, с которым Ольге хотелось говорить. Она уже собралась сбросить вызов и выключить телефон, но вовремя вспомнила, что Голубых на дежурстве. А что, если он по работе? Ольга собралась и заставила себя ответить. «Привет, Антон. Что-то случилось?» «Привет. Да я ничего. Я спросить хотел. Оля, а ты откуда знаешь Данилевского?»